Глава первая. «Остановись здесь», — сказал Севр, — «иначе я не смогу выйти». Ветер раскачивал малолитражку Рено, фары которой выхватывали из темноты тусклым и как будто задутым бурей светом, фасад скорее похожий на колышущиеся тени и живые облака, чем на здание. Севр почувствовал, как Мари Лор нащупала его руку. «Прошу тебя, Жорж, вернись, ты с ума сошел». Он поискал ручку сетки, лежащей у него между ног. «Они бы тебя отпустили, только и всего», — продолжила она умоляющим и дрожащим голосом. «Ну что же теперь будет с тобой?» Севр открыл дверцу, и ее тут же мощным порывом ветра чуть было не вырвало у него из рук. Косой дождь хрестнул его по лицу, словно пригоршня крупной дроби, и зашлепал по куртке. И сразу же вода начала скатываться с кончика носа и заливать глаза. Зажав в руках забившуюся, как взятый за уши кролик, сетку, он решительно захлопнул дверцу. Его сестра, нагнувшись к сиденью, еще что-то кричала ему вдогонку, однако он уже не слышал ее слов. Ей пришлось опустить стекло и высунуть руку, и тут... Севр увидел, как она протягивает ему забытый на сидении фонарик. Мари жалобно смотрела на него, а ее лицо медленно исчезало за постепенно запотевающим ветровым стеклом. Многократно и четко, будто бы разговаривая с глухим, она настойчиво артикулировала, обращаясь к нему. Наконец он понял, что она говорит. «До четверга!» и подал ей знак, объясняя, что разобрал ее слова. Чтобы окончательно расстаться, он часто замахал ей рукой, так машут, когда хотят прогнать привязавшиеся животные. Машина тронулась и поехала, качаясь от невидимых ураганных порывов ветра. Севр вступил несколько шагов, остановился и оглянулся. Возможно, еще не поздно. Она бы отвезла его в полицейский участок, и он рассказал бы там правду. Красные габаритные огни то исчезали, в водовороте дождя и света, то вновь выныривали. На какое-то мгновение ему показалось, что машина Мари Лор остановилась. Нет, он ошибся. Эти два красные огонька, напоминающие глаза затаившегося кота, по-прежнему смотрели на него из сумрака. В этом кромешном мраке, Настолько кромешным, что он даже не мог различить очертания своих собственных рук. Он остался совершенно один. Стоило ему только развернуться, как ливень опять хлестнул его по лицу... Казалось, что шел не дождь, а происходило какое-то невероятное перемещение пространства, издающего свист и раскачивающего его, словно дерево. Ветер обшаривал его щупальцами, добирающимися, несмотря на его плотную одежду, аж до самого тела. Он все явственнее ощущал, что на его ноги будто бы накатился шквал вставших на дыбы волн. Тяжело дыша и согнувшись вдвое, Севр повернул налево, где, как ему казалось, находилось углубление подъезда, в котором отражались шумы и эхо. Луч фонарика освещал иглы дождя, пронизывающие, клевавшие носки его сапог. А затем упал на цементную дорожку. Здесь, наконец, Севр оказался в укрытии и, задыхаясь, дотронулся рукой до каменной облицовки. Сюда доносился лишь шум дождя и журчание струек, скатывающихся вниз по склонам. Все еще громом ракочащей стихией, он неловко расстегнул куртку и достал ключи. Луч фонарика, словно это была тросточка слепого, позволял ему медленно продвигаться вперед. Повернув налево, он прошел мимо накренившегося щита с планом гаражей до двери парадного, но никак не мог всунуть плоский ключ в замочную скважину со сложной конфигурацией. И тут ему владела... «Непреодолимая ярость!» Он был зол на себя. На Мирбеля, упавшего там в домике возле кресла. За все, что обрушилось на него за эти последние несколько часов. Столько потрясений сразу. А тут еще этот ключ никак не хочет стыковаться со скважиной. Закапризничал в совсем неподходящий момент. «Севр начал тыкать ключом в дверь». Наконец ему удалось вставить ключ в скважину. Сразу же за открывшейся дверью показался шикарный холл. Скользнув по мрамору, луч фонарика подсветил позолоту лифта. Захлопнув за собой дверь, Севр снова вставил ключ в замок и повернул его, как бы еще надежнее, отделяя себя от всех опасностей этой ночи. А завтра... Завтра, наверное, он включит электроэнергию и сможет воспользоваться лифтом, передвигаться по дому и устраиваться дня А пока ему нужно поспать. Он в нерешительности остановился перед лестницей, покрытой красным, блестящим, как кровь, новым ковром. Тут он заметил, что с него капает вода, и он повсюду оставил свои мокрые следы. Ну и что? Ведь в этом доме он один, и здесь еще долго никто не появится. Прислушавшись, Севр сквозь царящую здесь тишину различил глухой шум разбушевавшейся стихии, но шум этот доносился откуда-то издалека, так как будто дождь шел в каких-то неведомых местах, которые он посетил во сне, а не сразу же за спиной. Теперь здесь все торжественно сосредотачивалось на нем, словно вещи смотрели на хозяина и почему-то не узнавали его. Он начал подниматься по лестнице, держась за перила. Стены, сад, бассейн и даже аспект освещения летним солнцем двух фасадов, с видом на деревню и с видом на море, все это было рассчитано, построено, оборудовано им, Севром. Он был подлинным хозяином этого огромного здания, которое как будто сосредотачивалось на нем и прислушивалось к шлепанию его мокрых сапог, переступающих со ступеньки на ступеньку, — Севра охватило чувство стыда. Зайдя в квартиру, образец, обработанную парижским дизайнером. Он воздержался от того, чтобы осветить большое зеркало прихожей, из которого бы на него посмотрел мужчина, все еще одетый в охотничий костюм, почерневшую и одеревенелую от воды куртку, брюки из плащевой ткани, заправленные в оранжевые резиновые сапожки, на одном из которых, на левом, на уровне лодыжки, виднелась круглая резиновая заплатка, такая, какими вулканизируют велосипедные камеры. Войдя в кухню, он поставил на стол фонарик, а затем прислонил его к стенке. В этой образцовой кухне, чистой и нереальной, напоминающей ему картинку каталога, он почувствовал себя совершенно неуместным. Осторожно присев на стул с нежным рисунком, Север принялся снимать сапоги, не в силах удержаться от мысли, что эти комнаты, обставленные с такой утонченностью и вкусом, были абсолютно непригодны для проживания в них. Видимо, он все же понапрасну спроектировал и построил этот комплекс. Напрасно он его благоустраивал, противясь советам друзей. Напрасно. Напрасно уже многие месяцы подряд. Он все делал понапрасну и во всем был неправ. И вот, в конце концов... Уже в носках он подошел к крану, чтобы попить воды, но вода, как назло, не побежала. Севр почувствовал, что он, наконец, окружен враждебностью. Ему вдруг стало холодно. как это сказала, «Марилор, ты совсем сумасшедший!» «Вот-вот именно так. Он сумасшедший!» «Только сумасшедший мог удрать в эту безумную ночь, чтобы искать укрытие?» «И, собственно говоря, от кого? От чего?» «Он и сам не знал, но в его ушах все еще звенел оружейный выстрел, от которого задрожали перегородки!» «Да...» Мерибель теперь обрел вечный покой, а вот ему приходится скрываться, и в итоге его затравят, словно какого-то злоумышленника. Войдя в гостиную, Север провел ладонью по мебели из светлого дерева, вспоминая фразы из им же созданного буклета «Самый красивый архитектурный ансамбль на всем побережье Кот-дамур, всего в пятистах метрах от периака Вы покупаете счастье, голубое небо и безмятежную радость. Вы помещаете свой капитал прямо в счастье. В то время он еще не знал и даже не подозревал, что в какой-то степени бессовестно обманывает людей. Так, хватит об этом. Завтра, послезавтра у него будет предостаточно времени, чтобы отыскать причины краха, и разобраться во всем. А сейчас надо поспать. Сняв куртку, он машинально вынул из ее карманов все их содержимое. Усталость так парализовала его внимание, что некоторое время он с недоумением рассматривал трубку, кисет, зажигалку, бумажник, предметы, к которым его пальцы никогда не прикасались и которые принадлежали Мерибелю. Даже часы. И обручальное кольцо на его руке — все это тоже было не его, а Меребели. Еще несколько часов назад ему пришлось снять с руки Меребеля обручальное кольцо, чтобы надеть ему на палец свое собственное. И вот теперь труп Меребеля стал его трупом Ну так кто сказал, что он сумасшедший? Да он просто мертв. Мертв! Мертв! С этой мыслью Севр принялся за поиски спальни. План квартиры совершенно выветрился у него из головы. Возвратясь в вестибюль, он стал ощупывать стены, а вспомнил, ведь окна спальни должны выходить на море. Забывание ветра в спальне доходили до такой низкой музыкальной ноты, что он даже остановился на миг у кровати, склонив голову вниз. Ему пришлось наблюдать не одну бурю в Бриеру, но это была не такой, как все предшествующие. Она позаимствовала из его собственной трагедии дикие нотки, словно он сам, как бы своими же поступками, разбудил спящую стихию. Кровать была широкой, покрытой роскошной тканью, однако на ней не было ни одеял, ни простыней. Она была иллюзией и служила... Лишь для соблазна посетителей, ходящих по комнатам, как по музею, несколько оглушенных светом и совершенной гармонией цветов. Вот бы пожить здесь. Север снял брюки и бросил их на обшитое мягким, как пух, бархатом кресло. Холод, в принципе, был сносный. Сквозь плотно закрытые окна ощутимо просачивался запах моря, похожий на дыхание пахнущие тины и гнилыми водорослями. Однако влажность, делающая ткань липкой, была куда хуже холода. Матрас был влажным, а покрывало то и дело прилипало к коже. Выключив фонарик, Север прилег и потер друг от дружку заледеневшие ноги. Тьма была кромешной, однако он все же по привычке закрыл глаза, чтобы хоть таким образом остаться наедине со своими мучениями, но через несколько минут понял, что заснуть ему не удастся. Мари Лор сейчас, наверное, звонит в ближайшую жандармерию, но ну, а завтра, конечно же, разразится скандал, и все с изумлением узнают, что Жорж Севр совершил самоубийство, застрелившись из ружья. А его шурин Филипп Мерибель скрылся. На самом же деле все гораздо сложнее. Застрелился-то Мерибель, а Севр, то есть он сам, наскоро раздев покойника, переоделся в его одежду, а затем переодел того в свою, чтобы все подумали, что застрелился именно он, Севр. Ну, конечно. Здесь не сходятся концы с концами, и следователь непременно раскроет истину. И тогда его обвинят в убийстве Мерибеля. К счастью, он сможет показать им письмо, но... Он не хотел больше размышлять, он чувствовал себя слишком усталым. Скрутившись калачиками, завернувшись в покрывало, он попытался таким образом сохранить тепло и, несмотря ни на что, выжить потому что, возможно, у него оставалось еще немного надежды. Он коченел, терял сознание. Шквал обрушился на стену, а по застрочил дождь, будто кто-то бросил пригоршню гальки. Застанав, он повернулся на другой бок. Денис. Сегодня впервые со времени своего траура, ложась спать, он не вспомнил о Денису. Если бы она была рядом с ним. Он начал засыпать с открытым ртом, а затем ему неожиданно овладела та ясность, которая обычно приходит ночью и освещает сознание как бы унылым лунным светом, и он почувствовал себя погибшим. Он заболеет, и прийти ему сюда на помощь будет некому. В декабре владельцы квартир сюда уже не приезжали, комплекс был тщательно заперт и законсервирован на зиму. Даже не говоря уже о том, что эта бездельница, матушка Жос, не удосуживалась проветривать квартиры, закрытые вплоть до Пасхи. Север почувствовал себя куда более одиноким, чем моряк, потерпевший кораблекрушение, попавший на необитаемый остров и лишенный абсолютно всего. Уезжая, Мари Лор сказала до четверга, напрашивается вопрос, удастся ли ей ускользнуть от всех тех, кто будет ее беспрестанно атаковать. Великолепная пожива для газетной брати. Женщина, у которой застрелился брат и сбежал муж. но ну, а если уж и полиция докопается до истины, то случится непоправимое. Она станет вдовой мужа, которого убил ее же собственный брат. При этом, если она будет упорно молчать, то неминуемо станет его сообщницей. «А если...» Включив фонарик, Север сел на кровати и, оперся спиной о стену. «Нет, это невозможно!» «Хотя, успей он предугадать последствия, он, пожалуй, Принял бы все события так, как они произошли на самом деле. Теоретически он мог еще возвратиться. Стоило ему только позвонить, и, вскочив с кровати, он пошел в гостиную. Телефон. Там на маленьком столике стоял телефон, совершенно белый, напоминающий до белизны выленившие кости рыб, которые иногда находишь на пляже. Но он был таким же мертвым, как и они. Всего лишь бутафорский, неподключенный телефон. Эдакий небольшой штрих роскоши в этой элегантной квартире у моря. Теперь в эту скомканную ночь между Севером и всем остальным миром протянулись бескрайние, затопленные дождем поля. Посмотрев на часы, он убедился, что до утра еще далеко. Настолько далеко, что он даже вздрогнул. ведь ему придется продержаться здесь целых пять дней и пять ночей. Серовшившись клубочком в кресле, он обмотал ноги курткой. Почему бы сейчас ему не сесть и не написать всё прокурору? Кажется, в подобных случаях следует обращаться именно к нему. Хорошо. Но где взять пищу, бумагу, ручку, конверт и марки? Если бы он смог объяснить Все, происшедшее именно сейчас, когда образы в его памяти еще свежи, когда все детали ясны, словно в кино. Вот, например, охотничий домик, а справа от него заросли камыша, склоняемого ветром к земле, дарят на поверхности воды. «Ну и погодка!» — пробурчал тогда Мерибель. «Такую погоду ни один хороший хозяин не выгонит на двор свою собаку». Вот тогда все и началось. Невозможно рассказать все то, что произошло раньше, ведь в таком случае придется без конца возвращаться к случайностям, которые управляют нашей жизнью раздвоением событий, перепутанными между собой будто не рельсов. Так какие же стрелки направляли к нему Денис, а затем и Мэри Белля? И почему он женился на Денис? Почему Мэри Лор вышла замуж за Мэри Беля? Да нет, начинать нужно не с этого. Прокурор должен знать, что все началось еще тогда, когда Мэри Бель спросил, «Ну что, возвращаемся?» Они оба подняли головы к Серому Небу. Потом он перегнул свое ружье, пока Мэри Бель нагнулся, чтобы выйти из охотничьей засады. И они зашлепали по грязи, а в этот самый момент посланец беды уже ехал по направлению к их маленькой ферме, к их хижине, но они этого еще не знали. Когда же это случилось? Ах да, вчера вечером. Как раз надвигалась ночь, вот в котором это было часу ведь прокурор захочет узнать точное время. Кажется, было где-то около половины 5 Когда они ступили уже на более твердую почву, Мерибель еще сказал, завтра будет сильный юго-западный ветер. На всем протяжении болот виднелись лишь два силуэта. Охотничий домик располагался подле дороги, ведущей в Ля-Рош-Бернара, Да более чем в получасе ходьбы нужно ли объяснять прокурору, зачем Мерибель купил это временное жилище. Если прокурор не любит ни охоту, ни рыбалку, то он никогда не поймет Мерибеля, ведь может именно это пристрастие и погубило бедняку Филиппа. Его нельзя было назвать ни высоким, ни сильным. Но что подходило одному из них, то было вполне по размерам и другому, хотя при этом Филипп обладал еще и какой-то непостижимой жизнеспособностью. Он всегда пребывал в движении, всегда носил содержимый какой-нибудь очередной идеей, он демонстрировал замашки богача, хотя этот домик Меребель переоборудовал сам, ведь он умел делать своими руками абсолютно все. И этот домик стал его настоящей берлогой. Квартира в Нанте была хороша для Мари Лор, да разве что для визитов клиентов, но и то он чаще всего встречался с ними в кафе. Стоило ему сойти с поезда, как он сразу же мчался в свой охотничий домик и долго колдовал там над дружьями или удочками. А еще он любил заправки, хозяйничать на кухне. Он ведь был первоклассным гастрономом и чревоугодником, и интересовался всеми необычными рецептами. А еще он заражал всех своей энергичной деятельностью. Даже Денис вела себя с ним раскрепощенно. Вытянув затекшие ноги, Север принял более удобное положение. Во дворе что-то с грохотом упало. Вероятно, здесь уже необходимо кое-что отремонтировать, но... Так, уже не существовало и если ветер сорвал крышу, это была уже не его вина. Так же, как и не было его вины в том, что Меребель выстрелил себе в голову. И вообще в чем была его вина? В том, что он вовремя не раскрыл себе глаза? Но ведь и Денис, от которой ничего не скрывал он, тоже ведь ни о чем не догадывался? Вот еще одна деталь, которую прокурор, возможно, не поймет. Если он когда-нибудь и станет допрашивать Севера, то уж непременно спросит, почему вы не контролировали деятельность вашего Шурина. Ну, потому что он был моим компаньоном. Именно поэтому время от времени вы и должны были проверять его, ведь нельзя же давать полную свободу действий человеку, склонному к авантюризму. Денис же, да, напротив, считала что Мерибеля совершенно нельзя держать в ежовых рукавицах, а Север не привык оспаривать ее мнение. Ну и что дальше? Тогда, наверное, его попросят рассказать о Денис. Судьи и адвокаты непременно захотят узнать, почему он женился на Денис. Не потому что она была богата и происходила из зажиточной семьи? Да ему просто рассмеются в лицо если он скажет что влюбился в нее говорящего о любви вдовца поднимут на смех севр встал так куда он дел свою сетку сейчас его интересовало догадалась ли мари лор положить ему аспирин наверное все же забыла щелкнул фонариком он направился в кухню Сетка лежала здесь, возле стола. Увидев ее, он вспомнил, как они вместе с Марилор в горячке отъезда запихивали в нее разную всячину. Высыпав на стол все содержимое, он первым делом разложил консервные банки. Крабы и зеленый горошек. Что он будет делать с этим горошком без кастрюль, без воды, без огня? Рагу, рыба, пачка сухарей. Банка варенья, бутылочка кетчупа. Ну и набор. Они явно оба потеряли голову. И никаких медикаментов... На самом дне электробритва. Значит, ему придется продержаться целых пять дней на этих дурацких консервах. Просто смешно. Он почувствовал, как у него разболелась голова. Вполне возможно, что он простудился. Ах, как ему хотелось курить!» Он, конечно же, мог воспользоваться трубкой покойного, но до такой степени одичания он еще не дошел, по крайней мере, в данный момент. Часы показывали немногим более пяти часов, но ветер так и не утихал. Подумав, что он должен экономить батарейки, Север потушил фонарик, да продержаться здесь целых пять дней ему будет нелегко. До спальни он уже добрался на ощупь. Дождь хлестал по стенам дома, а с моря доносился непрерывный басистый гул, похожий на ворчание органа, из-за которого иногда дрожали стекла. Севр прилег, натянув на себя покрывало и куртку. Да, так на чем же он остановился? Ага, на письме к прокурору. Это было так же абсурдно, как и все происходящее. Но это, по крайней мере, занимало его мысли. Итак, все начиналось на обратной дороге. Во дворе домика, перед гаражом, в котором они держали свои машины, стоял красного цвета спортивный мустанг. — Ты не знаешь, чьи это? — недоверчиво спросил Мэри Бель. Севр знал, что Мэри Бель не любит, когда к нему приезжали сюда и докучали делами. Подойдя поближе, они увидели номерной знак с арабской вязью и две большие буквы — МА. Машина из Марокко? Здесь? Мари Лор поджидала их, как всегда, с видом выражающим смирение, готовая тут же извиниться. «Дело в том, что он настаивал на встрече», — поспешно прошептала она. «Ну, я и пустила его в комнату для курения». «Кто бы это мог быть?» «Недовольно», — пробормотал Мэри Бель. Да еще в такое время. Тем не менее, ни один, ни другой не испытывали никакого беспокойства. Севр вспомнил, что, проведя рукой по щекам, сказал «Может, мне стоит побриться?» В свидетельских показаниях каждое слово имеет огромное значение. Так зачем же скрывать перед прокурором естественное желание выглядеть свежим, опрятным, то есть вполне соответствует тому образу, который люди заранее создают себе относительно управляющего большой фирмой человека, финансирующего местное строительство. Мэри Бель зачастую подтрунивал над ним. «Ты похож скорее на начальника отдела!» Но дело было не в этом, а в том, что он всегда хотел нравиться Денис. И хотя она была уже мертва... Тем не менее, он все равно хотел ей нравиться. О ней Север не мог думать и говорить хладнокровно. Он никогда не сможет им сказать. Его отношения с Денис были слишком сложны для их понимания. Да, так вот, сначала они оба зашли в кухню и прислонили свои ружья к высоким стенным часам. Меребель не спеша приподнял крышку кастрюли на чугунной печке и вдохнул ароматный пар. «Не забудь хорошенько посолить». Морилор посмотрела на них, таких похожих между собой в своих охотничьих костюмах, в складках которых оставались влажные полосы. «Могли бы пойти и переодеться», — вскользь заметила она. «Сразу видно, что не вам здесь убирать». Мерибель лишь пожал плечами и толкнул дверь комнаты для курения непрошенного гостя. Они узнали с первого взгляда. Он почти не изменился, хотя стал элегантнее и выглядел весьма уверенным. «Здравствуй, Севр!» В былые времена он говорил «Мсье Севр!» «Здравствуй, марибель В сером костюме, который лишь подчеркивал его худобу, визитер казался намного выше Меребеля, однако это была только видимость. Меребель сразу же ринулся в атаку. Вид у него был такой, словно он принимал своего арендатора. Странное время для отпуска. Удивительно, что он так запомнил каждую фразу, каждую реплику, надежно сохранив в памяти все образы. поление весело потрескивали в камине. От их охотничьих курток исходил пар, и в комнате пахло влагой. «Я не приехал в отпуск, а специально, чтобы повидаться с вами. После всего того, когда вы...» Должно быть, чуть было не сказал, вышвырнули меня за дверь, но вовремя спохватился. «Ну, после того, как мы с вами расстались, я основал в Марокко свое собственное дело» пока у меня все идет хорошо. Кстати, на земельных участках можно такое проворачивать, ну, при условии, конечно, что будешь соблюдать правила игры. Да что я вам рассказываю? Ведь вы это все знаете куда лучше меня, правда, Мерибель?» Фраза была сказана так, что они оба сразу же насторожились. «К чему вы клоните, Мопре?» спросил Мерибель. Бросив взгляд на свои часы, Мопре взял папку, лежащую возле кресла, которую до сих пор они не заметили. Поигрывая молнией папки, он продолжал. Некоторые мои клиенты тоже вкладывают капитал в Испании, именно в том районе, который вас интересует. И вот появились кое-какие слухи. Когда я говорю слухи, то... Меребель встал, чтобы подложить в камин поленье. Со стороны все выглядело так, будто все трое сидели и мирно беседовали. Однако истинная причина уже начинала вырисовываться. Она неминуемо должна была привести к взрыву и привела к нему. Продавать квартиры — дело, конечно, доходное. А вот продавать те же квартиры, на уже по нескольку раз... «Это уже куда доходнее, не говоря уже о взятках, то есть о сделках с предпринимателями. У меня здесь об этом собрано целое досье». И он мило улыбался, барабаня пальцами по папке. «Я поссорился с вами, когда был только вашим камевояжером, за гораздо более мелкие дела, чем вот эти». И, резко раскрыв молнию, он принялся извлекать из папки бумаги, планы, счета. Это, разумеется, всего лишь копии, — уточнил он, по-прежнему улыбаясь своей несколько судорожной улыбкой. Большинство клиентов не могут жить в уже заселенном месте и, естественно, обращаются к строителю домов. А компания мсье Севера, разумеется, вне всяких подозрений. Вот с этого момента и начались все драматические события. Мерибель, облокотившись о колени обхватив голову руками, рассматривал свои сапоги. Он должен был бы... Но нет, он казался слишком подавленным. Севра опять пережил в то мгновение, и его сердце забилось быстрее. Никто, особенно судьи. Никто не поверит, что он, Севр, был не в курсе всех тех махинаций, которые так лихо проворачивал его Шурин. Мопре даже не обращал на Мерибеля никакого внимания, он обращался лишь к Севру, своему бывшему хозяину. Он даже не угрожал, в этом у него не было никакой необходимости. Бумаги, которые он держал в руке, были гораздо опаснее нацеленного дула револьвера. Я оставлю вам это досье, — закончил он. Пока что о том, что я обнаружил, никто не знает. Пока это всего лишь, э, так сказать, неосторожности, которые можно, еще можно исправить. Только нужно поторапливаться. Я думаю, мы сойдемся с вами в сумме, и я спокойно вернусь к Касабланку. Не забывайте, что это всего лишь услуга, которую я вам оказываю. Итак, заплатите мне, скажем, тысяч двести франков. Наличными, разумеется, и из рук в руки, ведь вы, кажется, привыкли действовать именно так, не правда ли? И он с удовольствием прикурил сигарету.